Однажды, во время урока догматики, аббат Пирар послал за Жульеном. Бедняга был в восторге освободиться из моральной и физической тяготы, которая окружала его. Жульен был встречен ректором так же, как в тот, напугавший его день поступления в семинарию. — Объясните мне, что написано на этой игральной карте? — сказал он Жульену, глядя на него так, что тот готов был провалиться под землю. Жульен прочел. «Аманда Бине в кафе «Жираф» до восьми часов. Сказать, что из Жанлиса и кузен моей матери». Жульен понял, какая опасность нависла над ним. Шпионы Аббата Кастанеда украли у него этот адрес. «В день моего поступления», — ответил он, глядя на лоб господина Пирара, ибо не мог выносить его грозного взгляда и содрогался.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 В Верьере, — возразил Жульен холодно, — братья меня колотили, когда имели основание мне завидовать. — К делу! К делу! — воскликнул господин Перар почти вне себя. Нисколько не смутившись, Жульен продолжал свой рассказ. В день моего приезда в Бизансон, около полудня, я захотел есть и вошел в кафе. Сердце мое было полно отвращения к такому гнусному месту. Но я думал, что завтрак обойдется мне там дешевле, чем в гостинице. Одна дама, по-видимому, хозяйка лавки, сжалилась над моей неопытностью. Безансон полон негодяев», — сказала она мне. «Я боюсь за вас, сударь. Если с вами случится что дурное, обратитесь ко мне. Пришлите ко мне до восьми часов. Если привратники семинарии откажутся исполнить ваше поручение, скажите, что вы мой кузен и родом из Жанлиса. Всю эту болтовню надо проверить, воскликнул аббат Пирар, который, не будучи в состоянии оставаться на месте, бегал по комнате. Отправляйтесь в свою келью. Аббат пошел за Жульеном и запер его на ключ. Жульен тотчас принялся осматривать свой баул, на дне которого была тщательно спрятана злополучная карта. Из баула ничего не пропало, но вещи были в беспорядке.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 Когда они отчаялись поймать меня таким способом, они решились на донос. Через два часа его снова позвал ректор. «Вы не солгали», — сказал он с менее суровым видом. «Но хранить подобный адрес — неосторожность, серьезность которой вы даже не в состоянии понять. Несчастное дитя. Быть может, через десять лет вам еще это отзовется».